Геральт несколько секунд изучающе глядел на Лонгера, потом вернул рюкзачок на место и сам тоже присел к столу. Шпажка вновь возникла в его пальцах, словно бы из ниоткуда. «Ладно», — подумал ведьмак, — «послушаю еще чуть-чуть». «Но я буду не я, если это не скверная и не грязная история. И закончится она скверно и грязно, как пить дать». Собственно, главной ошибкой было позволить... «Эп, проблеме родиться и вырасти. Если мы устраним отпрыска сейчас, противники моего хозяина тотчас же поднимут шум». «Что значит вырасти?» перебил Геральт. Безымянный лонгер перестал смотреть в пустоту зала и вновь сконцентрировал взгляд на Геральте. «То и значит, нашей проблеме 34 года отроду. Ты должен знать, что по меркам долгоживущих Это шебутная юность. Чья еще кровь течет в вашей проблеме? Помнится, вы упоминали, что родился метис? Орочья кровь. Отцом был черный орк. Откуда-то из Тернополя. И, кстати, это девчонка. Так что не родился, а родилась. Этого мне еще не хватало. Совсем огорчился Геральд. Девчонка. «Послушайте», — сказал он вслух, — «Женщин я тоже не убиваю, ни в детстве, ни на пороге шебутной юности или мудрой зрелости, ни позже. По-моему, мы зря тратим время!» Незнакомец неприязненно искривил губы. «Кажется, я уже упоминал, что никого убивать не нужно. Нужно лишь сопровождать какое-то время. Вернее, позволить ей сопровождать настоящего ведьмака, в данном случае тебя, и все!» «Что значит сопровождать?» – опешил геройт. То и значит. Лонгер зевнул, прикрыв рот холеной ладонью. Этой дурынде втемяшилось в голову стать вольной ведьмачкой. Сейчас она собирается на Матвеевский танковый полигон. Говорят, там активизировались дикие танки, даже нападают на окрестные кварталы. Разнесли две бензоколонки и обстреляли релейную радиомачту, но, к счастью, ни разу не попали. Синтия втемяшилось в голову спасти тамошних обитателей кровенно говоря, мы не собираемся ей мешать, но мать Синти настояла, чтобы ее дочь сопровождал настоящий ведьмак. Собственно, это очень даже на руку. Насмотрится дурында ведьмачьей романтики, рано или поздно полезет на рожон, и проблема решится сама собой. Тебе нужно будет спасти ее раз-другой, чтобы осмелела, а там пусть все идет естественным путем. Бред констатировал Геральт. «До свидания!» Он снова наладился встать и уйти. «Не спеши, ведьмак!» Лонгер ухватил Геральта за рукав. «Сопроводи ее в течение двух недель и получишь...» Набрав в грудь воздуха, ведьмак жестом прервал речь незнакомца, выдержал эффектную паузу и терпеливо повторил. «Уважаемый, я убиваю механизмы, представляющие угрозу для живых. Именно это моя профессия». Ни нянчить великовозрастных чат, не вести вашу, как ты выразился, дур к смерти я не стану. Вопрос исчерпан. — Лучше узнай цифру, — ведьмак с нажимом произнес Лонгер. Вид у него стал до нельзя жесткий, словно Лонгер пытался воплотить пантомиму под названием «Мне не отказывают». Геральт улыбнулся уголками рта, но сказать ничего не успел, Дернулся в поясном кармане мобильник. Вынув телефон, ведьмак первым делом взглянул, от кого звонок. Взглянул и сразу же стал серьезным. «Да, Весемир», — сказал он, нажав на кнопку приема. «Здравствуй, Геральт». Сухо поздоровался Весемир. «Ты где?» «Между Донецком и Луганском». «С тобой уже говорил некий Лонгер насчет странного задания». «Как раз сейчас говорит». «Соглашайся». «То есть?» — опешил Геральт. «Подобных слов от старейшего ведьмака Евразии, от отца и наставника он совсем не ожидал. Вы знаете, что мне предлагают делать?» «Что бы ни предлагали, соглашайся. Все так же сухо велел Весемир. Соглашайся и делай. И насчет оплаты не беспокойся, я все улажу сам. Считай, что деньги за это задание уже получены. Все, отбой. Потом я тебя отыщу». Несколько секунд Геральт тупо глядел на отключившуюся трубку. «Что-то тут не то», — подумал он озабоченно. «Впрочем, ладно, если Весемир говорит, значит, так надо». Медленно-медленно Геральт сунул мобильник на место и также медленно опустился назад на стул. «Я согласен», — глухо сказал он незнакомцу. «Что делать?» «Другой разговор», — оживился собеседник. Я отвезу тебя куда надо. Поел? Да. Официант, счет. Спустя пару минут Геральт сидел в джипе, мрачно глядел на движущиеся за лобовым стеклом огни встречных автомобилей и невесело гадал, какие пакости ему подстроит ближайшее будущее».